Рэй Брэдбери. «Столб огненный». Глава 1. Он вышел из могильного плена, всё ненавидя. Ненависть была его отцом. Ненависть была его матерью. До да чего же здорово снова встать на ноги, выбраться из-под земли, стряхнуть её груз с плеч, свободно взмахнуть затёкшими руками и глубоко глотнуть воздух. Он попытался это сделать. Он даже крикнул. И понял, что не может дышать. Сжав ладонями голову, он повторил попытку. «Всё напрасно. Он может ходить по земле, он более не её пленник. Но он по-прежнему мёртв, потому что не может дышать. Надо посильнее втянуть в себя воздух, послать его в пересохшую гортань, заставить давно увядшие мышцы сокращаться, работать, работать». Этот глоток кислорода поможет ему закричать во всё горло, заплакать навзрыд. Как ему нужна сейчас живительная влага слёз. Но их нет. Глаза его сухи. Всё, что он может, — это стоять на вытяжку. А в остальном он мёртв. Ему не сделать ни шагу. Он не дышит. Но он всё же может стоять. Вокруг него был мир, полный запахов и звуков. В отчаянии он попытался вдохнуть знакомые ароматы осени, а она повсюду разложила свои костры, чтобы сжечь последние приметы лета. Везде он видел руины. Последним багровым огнём догорали леса, роняя на землю мёртвую древесину и сухие сучья. Сизый, остропахнущий, почти незаметный глазу дым лесных пожарищ стлался по земле. Он стоял среди разрытых могил, и испытывал лютую ненависть к тому, что видел. Неужели он вошел в этот мир для того, чтобы не чувствовать ни его запахов, ни вкуса? Однако, кажется, он способен слышать. Да, это так. Вой ветра нежданно-негаданно ворвался в его открывшиеся уши. Но все же он продолжал оставаться мертвецом. Даже сделав первые шаги, он знал, что мертв, и понимал, как мало может полагаться на себя... Да и на этот ненавистный ему мир живых. Он коснулся рукой надгробного камня над своей пустой могилой. Теперь он знает, как его зовут. Неплохая работа резчика по камню. Уильям Лентри. Вот что было высечено на граните. Его подрагивающие пальцы, погладив прохладную поверхность камня, скользнули ниже 1898 1933. Выходит, он заново родился. Какой же год сейчас? Запрокинув голову, он посмотрел на хороводы осенних звезд на темном полуношном небе. Он селился прочесть в них минувшую историю столетий. Он нашел созвездие Ориона, нашел Аурегу. А где же Тора? А вот и он. Прищурившись, он подсчитывал в уме, сколько же веков могло пройти. И наконец воскликнул: 2349 год. Что за странная цифра? Скорее похоже на сумму чего-то в школьном учебнике. Ведь когда-то казалось, что любая цифра более 100 воспринимается человеком как некая абстракция, и бессмысленно подсчитывать такие цифры в уме. И все же он сделал это и узнал, что на дворе 2349 год. Цифра — сумма. И есть еще он — человек, пролежавший в темноте могилы, ненавидя тех, кто похоронил его, и всех, кто не в земле, а наверху, кто продолжал жить, жить, жить! Сколько минуло веков до этого дня, когда силой ненависти он вновь родился на свет, и, извлеченный из могилы, тщетно пытается вдохнуть в себя влажный запах разрытой земли. «Я», — промолвил он, — обращаясь к тополю, ветви которого безжалостно трепал ветер. «Увы, всего лишь анахронизм! Ошибка против хронологии!» Он горько улыбнулся. Он окинул взглядом кладбище, пустое и холодное. Все надгробия были сняты и свалены друг на друга, как кирпичи в дальнем углу у кладбищенской ограды. Это длилось уже две бесконечные недели. Под землей, в своем гробу, он слышал шум странной и жестокой деятельности человека. Безжалостные лопаты вгрызались в землю и на поверхность извлекались гробы. Вскрыв их, какие-то люди тут же уносили древние останки для нового захоронения. Он корчился от страха, ожидая своей очереди. Сегодня они пришли за ним. Оставалось... Всего дюйм до крышки его гроба, как бой часов, известил об окончании рабочего дня. «Пять часов. Пора домой. Ужинать». Все ушли. «Завтра, закончим начатое», — переговаривались они между собой, натягивая куртки. На кладбище опустилась предвечерняя тишина. Осторожно, бесшумно поднимал он крышку гроба, прислушиваясь, как с мягким шуршанием скатываются с нее комья земли. И теперь рядом с разрытой могилой и пустым гробом на, возможно, последнем кладбище на планете Земля стоял он, Уильям Лентри, дрожащий и напуганный. «Помнишь, — спрашивал он у себя, глядя на развороченную могилу, — помнишь рассказы о последнем человеке на Земле, об одиноких скитальцах среди руин? Что ж, теперь ты, Уильям Лентри, стал героем одного из таких рассказов». Знаешь ли ты это? Ты — последний мертвый человек в этом мире. Здесь более нет тел умерших людей. Ни единого. Кажется, невозможным. Осознав это, Лендри даже не улыбнулся. В глупом, пустом, лишенном воображения, стерильно-чистом мире эпохи научных изысканий и открытий нет ничего невозможного. Люди смертны. Видит Бог, они умирают. Куда же деваются их мёртвые тела? А вот таковых больше нет. Где же они? Что с ними происходит? Кладбище было на холме над городом. Лэн три брёл в темноте осенней ночи, пока не кончились могилы. Остановившись, он посмотрел вниз, на новый город с Элем, залитый разноцветными огнями. На небе то и дело оставляли свой огненный след ракеты, беря курс во все концы земного шара. Будь он в могиле, новая волна ненависти, охватившая его, понемногу улеглась бы, окатив его и впитавшись как вода в песок. Он испытывал это уже не раз, после того, как впервые познал, что такое ненависть мертвого к живому. Но главное он все же узнал, как эти глупцы избавляются от мертвых. Он смотрел на город, туда, где в центре высилась массивная стена 300 футов высотой и 50 в обхвате. Она напоминала каменный перст, указывающий в небо. Широкие ворота к ней были распахнуты. К ним вела подъездная аллея. «Теоретически в городе должны умирать люди», — размышлял Уильям Лентри. «В любое мгновение может умереть и он. Что же тогда произойдет? Не успеет у него исчезнуть пульс, как уже будет готово свидетельство о смерти, его близкие тут же уложат его в похожий на жука блестящий автомобиль и помчат... куда? В крематорий. В этот удобный перст, указывающий в небо, в этот стол поогненный, а проще — в пылающую печь. Какое странное назначение. Но такова правда в этом будущем мире. Как щепку для растопки... Швырнут в печь вашего дорогого покойника. Готов. Уильям Лэндри отыскал взглядом конец дула гигантского пистолета, нацеленного в звёзды. Из него курился дымок. Вот куда попадают дорогие и близкие вам люди. «Берегись, Уильям Лэндри», — сказал он себе. «Ты последний из мёртвых на этой земле. Ты реликт. Кроме твоего кладбища других уже нет». «Всё превращено в пепел. Это было последнее, а ты — последний из его мертвецов. Новое поколение людей не хоронит своих мёртвых, и тем более не потерпит, чтобы кто-то из них шатался по городу. Всё, что мешает, сгорает, как спичка, в том числе суеверие и предрассудки». Он снова посмотрел на город. «Ладно», — подумал он почти миролюбиво, — «я ненавижу вас, А вы меня, особенно если узнаете, что я существую и нахожусь среди вас. Вы не верите ни в вампиров, ни в привидения. Всего лишь ярлыки, лишённые всякой сути, заявляете вы. Вы презрительно фыркаете, услышав о них. Что ж, продолжайте. Я тоже не верю в вас, если быть честным. Более того, я не люблю вас. Вас и ваш стол погненный Вдруг его проняла дрожь как близок был его конец. День за днём вскрывались могилы и вывозились останки, чтобы быть брошенными в большую печь, вспыхнуть в ней, как сухие щепки, и сгореть дотла. Такой приказ был отдан по всем городам и весям на планете Земля. Об этом говорили могильщики, и он их слышал. — Неплохая мысль почистить эти места, — говорил один. — Да, неплохая, — соглашался другой. «Варварские обычаи. Представляешь? Быть закопанным в землю. Антисанитария, микробы. В этом есть что-то недостойное человека. Хотя есть и своя доля романтики. Я говорю о кладбище. Одно единственное в мире и сохранялось столько столетий. Ты не помнишь, когда убрали из земли все кладбища, Джим?» «Кажется, в 2260 году». «Да, точно, в 2260 году. Почти сто лет назад. Но совет города Селема встал тогда на дыбы». «Послушайте нас», — сказали они. «Давайте оставим хотя бы одно кладбище, чтобы оно напоминало нам об обычаях наших предков-варваров». В правительстве почесали затылки и разрешили. «Ладно, пусть останется одно кладбище в городе Селеме. Все остальное убрать, понятно?» «Их убрали», — подтвердил Джим. «Их сожгли, снесли экскаваторами, очистили ракетными пылесосами. Если становилось известным, что кто-то был похоронен у себя на пашне, добирались и до него. Полная эвакуация. Чересчур жестоко, я бы сказал. Не то чтобы я был чувствительным из старых взглядов, но вспомни, сколько туристов наведывалось к нам каждый год только поглядеть на наше кладбище». Что верно, то верно. Почти миллион их перебывало за три последних года. Неплохой источник доходов для города. Но приказ есть приказ. Правительство знает, что делает. На земле не должно быть никаких страшилок и чертовщины, пугающей людей. С этим все будет покончено. Вот нас с тобой и послали сюда. Подай-ка мне лопату, Билл. Уильям Лендри стоял на холме, подставив ветру лицо как славно снова ходить по земле, чувствовать, как дует в лицо ветер, и прислушиваться к мышиному шелесту сухой листвы, гонимой им по шоссе. Как прекрасно видеть небо, а на нем холодные осенние звезды. Их того и гляди, сдует разбушевавшимся ветром. Он был даже рад, когда понял, что снова испытывает страх. А он овладевал им. И Лентри уже не мог этого скрывать. Тот факт, что он мертвец и способен ходить, делает его всеобщим врагом. Во всем мире у него нет ни единого друга, такого же восставшего из гроба, кому он мог бы обратиться за помощью и утешением. Теперь все будет развиваться по законам мелодрамы, где все герои делятся на добродетельных и злодеев. Весь мир восстанет против одного человека — Уильяма Лентри. Мир, не верящий в вампиров, не хоронящий своих мертвецов — а сжигающий их — мир, который стирает кладбище с лица земли, а с ними и память об усопших. Против человека в тёмном костюме, который в эту ветренную осеннюю ночь стоит один одинёшенек на вершине холма». Лентри вытянул перед собой бледные холодные руки, словно ждал, что огни города согреют его. «Вы сняли над с могил», — думал он, — Вы вытаскивали их из земли так легко и просто, как стоматолог вынимает гнилой зуб. Я же постараюсь превратить ваши крематории в развалины. Я сделаю так, что у вас снова будут мёртвые тела, и я найду себе среди них друзей. Я не останусь одиноким. Мне нужны друзья, и как можно скорее, сегодня же». «Война объявлена!» — сказал он и засмеялся. Это была нелепость. Один человек объявляет войну всему миру. Он не получил ответа. Лишь ещё одна ракета на крыльях пламени взметнула в небо, словно сорвавшийся с фундамента крематорий. Послышались чьи-то шаги. Лентри поспешил укрыться в кладбищенской тени. Неужели могильщики решили закончить всю работу сегодня же? Нет, это всего лишь одинокий прохожий. Когда человек приблизился к воротам кладбища, Лэнтри вышел ему навстречу. «Добрый вечер!» — поздоровался прохожий, приветливо улыбнувшись. Лэнтри, не колеблясь, ударил его. Человек упал. Нагнувшись, Лэнтри ребром ладони нанёс жертве роковой удар по шее. Оттащив тело подальше в тень деревьев, он снял с убитого одежду и переодел его в свою. негоже входить в мир будущего в одежде прошлого. В платье убитого, он нашел карманный нож. Не бог весть какое оружие, но пригодится, если уметь им пользоваться. А Лентри в этом не был новичком. Тело он сбросил в одну из открытых и пустых могил. На то, чтобы прикрыть его землей, ушло не более минуты. Едва ли его сразу обнаружат. Никому не придет в голову еще раз заглянуть в уже опустошенную могилу. Лэнтри обрядился в свой новый костюм из какой-то металлического отлива ткани. Немного просторен и висит на нём, ну а в остальном всё отлично. Отлично. Переполненный ненавистью Уильям Лэнтри вошёл в город, чтобы начать войну с землёй. Глава вторая. Крематорий был открыт. Собственно, двери его никогда не закрывались. Кроме широко распахнутых дверей и подсветки невидимыми прожекторами, Лэндри еще поразила площадка для вертолетов и широкий пандус для въезда автомашин. Огни города постепенно гасли, и вскоре единственным ярко освещенным местом стал крематорий. Какое удобное, привычное для слуха название, в котором к тому же нет ничего романтичного. Уильям Лэндри прошел в широкие, ярко освещенные двери. Собственно, дверей как таковых не было. Вход сюда был открыт для всех. Каждый мог свободно войти и также свободно выйти. Летом ли зимой внутри всегда было тепло от огня, который с тихим шелестом горел в жаровой трубе, через которую мощные вентиляторы направляли пепел в его последний путь. Здесь было жарко, как в пекарне. Резиновый паркет делал шаги бесшумными, любой звук терялся. При всём желании здесь не могло быть посторонних шумов, кроме приглушённых звуков музыки, долетавших неведомо откуда. Это не были похоронные марши. Наоборот, музыка напоминала о жизни, будто само солнце поселилось в крематории. Поэтому жадное пламя, гудевшее за толстой кирпичной кладкой, не беспокоило слух сюда входящего. Уильяму Лендри удалось спуститься по пандусу вниз, как вдруг послышались голоса снаружи. И, повернувшись, он увидел подъехавшую машину. Зазвенел звонок. Музыка мгновенно стала громкой, в ней, нарастая, звучали уже радостные ноты, переходящие в экстаз. Задние дверцы, похожие на жука машины, открылись, и служители вынесли золотой ящик, футов 6 длиной, украшенный символами солнца. Из подъехавшей следом машины вышли родственники покойного. Процессия проследовала в зал церемоний, где в центре было подобие алтаря. На нём Лендри удалось прочесть слова «Рождённые солнцем к нему возвратятся». Здесь золотой гроб был поставлен для церемонии прощания. Музыка становилась всё громче. После того, как главный смотритель произнёс несколько слов, гроб был перенесён к прозрачной стене с таким же прозрачным, но надёжным замком. Один из служителей открыл его нажатием какой-то кнопки. Стена поднялась, образуя щель, в которую легко прошёл золотой ящик. Далее автоматически открылся ещё один замок, и ящик тут же был втянут в жаровую трубу и мигом исчез в пламени. Ушли служители. За ними безмолвно отбыли родственники. Музыка продолжала играть. Уильям Лендри приблизился к прозрачной стене. Он пристально вглядывался сквозь неё в огромное, горящее, неутомимое сердце крематория. Огонь горел ровно, не мигая, и что-то мирно напевал про себя. Он казался сплошной тугой массой, похожей на золотую реку, но только текущую вспять, снизу вверх, с земли в небо. И всё, что попадало в неё, бесследно исчезало. Лэнтри почувствовал, как его снова охватила безотчетная лютая ненависть к этому чудовищному очистительному огню. Рядом с ним кто-то остановился. Он локтем почувствовал это. «Могу я чем-либо помочь вам, сэр?» «Что?» — Лэнтри резко обернулся. «Что вы сказали?» «Могу я чем-то быть вам полезен?» «Я, собственно говоря...» Лэнтри бросил быстрый взгляд на пандус и выход из крематория. Руки его дрожали. «Я никогда прежде здесь не был», — вдруг произнёс он. «Никогда?» — удивился смотритель. Лэнтри понял, что допустил ошибку. Ему не следовало говорить, что он впервые здесь. Однако он это сделал. «Я хотел сказать...» — попробовал он исправить промах. «Не то, чтобы я не был здесь совсем...» Но ребёнком как-то на многое не обращаешь внимания. Сегодня вечером я вдруг понял, что, по сути, не знаю, как работает крематорий. Смотритель улыбнулся. «Мы многого не знаем, не так ли? Буду рад вам всё показать». «О, спасибо, нет. Не беспокойтесь, это удивительное место». «Да, это верно», — согласился смотритель, испытывая явную гордость. «Лучший в мире, я думаю». «Я...» Лентри понял, что должен всё же объяснить своё присутствие здесь. «Видите ли, у меня не так много родственников умерло за это время. По сути, не один. Поэтому я уже много лет не бывал в крематории». «Понимаю». Лицо смотрителя помрачнело. «Опять я что-то сказал не впопад испугался Лентри. «Чёрт побери! Что же такого я сделал? Если я не остерегусь, То, чего доброго, сам угожу в эту огненную пасть. Что происходит с лицом этого типа? Кажется, он собирается учинить мне допрос. — Вы, случайно, не один из тех ребят, что только что вернулись с Марса? — поинтересовался Смотритель. — Нет, а почему вы спрашиваете? — Не обращайте внимания. Смотритель явно намеревался поскорее уйти. — Если вам что-нибудь нужно, я к вашим услугам. «Всего лишь один пустячок», — сказал Лэнтри. «Какой?» «Вот этот». Лэнтри нанёс ему сокрушительный удар по шее. Он внимательно следил за действиями служителей во время кремации. Поэтому, имея на руках бездыханное тело, он, не раздумывая, нажал кнопку, сунул тело в открывшуюся щель, услышал музыку, затем убедился, что автоматически открылся следующий замок. Ещё мгновение и тело исчезло в огненной реке. Лэнтри подождал, когда затихнет музыка. «Молодец, Лэнтри! Хорошо сработано!» Не прошло и мгновение, как в зале появился ещё один смотритель. Лэнтри испугало выражение радостного возбуждения на его лице. Смотритель будто рассчитывал кого-то здесь найти. Увидев Лэнтри, он направился к нему. «А чему могу быть полезен?» «Я просто смотрю». «Довольно поздно для экскурсий заметил смотритель. «У меня бессонница». Он понял, что опять не то сказал. «В этом правильном мире по ночам все спят, никто здесь не страдает от бессонницы. А если такое случалось, на помощь приходили гипнолучи, и через минуту раздавался богатырский храп. Господи, почему он всё время отвечает не в попад?» В разговоре с первым смотрителем он допустил роковую оплошность, сказав, что никогда не был в крематории, хотя знал, что всех детей ежегодно, начиная с четырехлетнего возраста, приводят сюда на экскурсию, чтобы внушить им на всю жизнь одну истину. Огонь крематория чистый и ярок, смерть — это тепло и яркий свет солнца. В ней нет ничего темного и неприятного. Это было одной из главных задач воспитания нового поколения. А он Лендри... Безмозглый дурак с подозрительно бледным лицом, показав своё невежество, выдал себя. «Ах, это проклятая бледность!» Только сейчас, разглядывая свои бескровные руки, он с испугом понял, что в этом новом мире нет бледных людей. Первый смотритель неспроста спросил его, не смарся ли он вернулся. Его коллега сияет, как навёхонькая медная монета, щёки его рдеют румянцем здоровья, и энергии хоть отбавляй. Лэнтри поспешно спрятал в карман свои предательски бледные руки. Он чувствовал на себе пристально изучающий взгляд смотрителя. — Я хотел сказать... — попытался хоть как-то исправить положение Лэнтри, — что мне просто захотелось поразмышлять. — Не заметили? Было ли здесь только что кремирование? — неожиданно спросил смотритель, оглядываясь вокруг. — Не знаю, я только что вошёл. «Мне показалось, что я слышал, как открывалась и закрывалась печь». «Я ничего не слышал», — сказал Лэнтри. Смотритель нажал на стене кнопку переговорного устройства. «Андерсон!» «Я вас слушаю», — ответил голос. «Найдите мне соло, пожалуйста». «Я позвоню в верхние коридоры», — наступила короткая пауза. «Его нигде нет», — последовал ответ. «Спасибо». Смотритель был явно озадачен — и вдруг странно зашмыгал носом, словно к чему-то принюхивался. «Вы ничего не чувствуете? Здесь странно пахнет». Лентри тоже принюхался. «Я ничего не чувствую. В чём дело?» «Здесь странный запах». Лентри сжал в кармане нож. Он выжидал. «Помню, когда я был ещё мальчишкой», — задумчиво промолвил смотритель, «мы как-то нашли в поле сдохшую корову». Она пролежала там дня два под жарким солнцем. Вот тогда был точно такой же запах. Откуда он здесь? — Я знаю, — тихо ответил Лентри и вытянул руку вперёд. — Вот. — Что? — Я. — Вы? — Да, я мёртв. Умер несколько сотен лет назад. — Странные у вас шутки, однако, — искренне удивился смотритель. «Согласен. Странные». Лентри вынул из кармана нож. «Вы знаете, что это?» «Нож? Вы когда-нибудь используете его друг против друга?» «Что вы хотите сказать?» «Ну, например, вы пытались убивать с помощью ножа, пистолета или же яда». «Ну и шуточки у вас!» Смотритель растерянно хихикнул. «Я собираюсь убить вас», — сказал Лентри. «Сейчас никто этого не делает», — недоуменно возразил смотритель. «Сейчас нет. А вот когда-то давно люди убивали друг друга, не так ли?» «Да, я знаю». «В таком случае это будет первое убийство за последние триста лет. Я только что убил вашего друга, а затем сунул его в печь». Наконец его слова произвели нужное впечатление. Смотритель буквально оцепенел от абсурдности подобного заявления, что позволило Лэнтри сделать решающий шаг в его сторону и представить нож к его груди. — Я убью вас! — Это глупо! — окончательно растерявшись, пробормотал Смотритель. — Я вам сказал, что теперь этого никто не делает! — А я сделаю! — сказал Лэнтри. — Хотите посмотреть? Он вонзил нож в жертву. Угасающим взором... Бедняга ещё успел увидеть нож, торчащий в его груди. Лентри подхватил падающее тело. Глава 3. 6 утра мощный взрыв потряс Селимский крематорий. Его огромная труба разлетелась на тысячи осколков, упавших на землю, взлетевших под небеса, чтобы оттуда обрушиться каменным дождём на дома ещё спящего города. Нистовству огня могла бы позавидовать владычица осень, продолжавшая зажигать свои костры высоко в лесистых горах. В момент взрыва Лентри был уже в пяти милях от города. Он увидел, как устроенная им гигантская кремация, подобно факелу, осветила город. Лентри, покачав головой, немного посмеялся и поаплодировал себе, довольный. Всё оказалось относительно просто. Можно было ходить по городу и беспрепятственно убивать людей, которые никак не могли поверить в убийство, потому что никогда не знали их, а только слышали. Да и то что-то неопределённое о странном обычае своих предков-варваров. Можно было спокойно войти в помещение контрольного пункта крематория и с невинным видом спросить «Как работает печь?». Контролёр тут же охотно пустился объяснять, потому что в этом будущем мире все говорили только правду, никто не лгал ибо для лжи не было причин, а главное, никто не боялся говорить правду. В их мире существовал лишь один преступник, но никто пока не знал, что он действительно существует. О, это была чертовски дерзкая игра. Дежурный механик рассказал ему, как работает крематорий, как поддерживается пламя в печи, что повернуть, где нажать, какой рубильник включить. Лэндри и механик славно побеседовали. Разговор был доверительный, беседа текла непринужденно. Это был спокойный и свободный мир. Здесь люди доверяли друг другу. Улучив момент, Лентри пустил вход нож, а потом сделал всё, чтобы внести хаос в систему управления. Через час крематорий взлетел в воздух, взорвавшись от перегрузки. Когда Лентри уходил, петляя по коридорам, он весело насвистывал. «Небо почернело от клубов дыма!» «Это лишь первый из них», — вслух сказал Лентри, подняв голову и глядя на дым. «Думаю, что скоро я снесу их все, прежде чем они узнают, что есть такой лишенный этики и морали человек, и он на свободе. И мне под силу предвидеть его действия. Я для них непостижим, непонятен и вообще нереален. Бог мой!» Ведь я могу убивать их с сотнями и тысячами, пока они, наконец, поймут, что убийства снова стали реальностью их жизни. Я могу каждый раз обставлять это как несчастный случай. Грандиозная идея, просто невероятная!» Огонь перекинулся на город. Лентри сидел под деревом, до самого утра глядя на пожар, а потом, найдя в горах пещеру, уснул. Он проснулся, когда солнце клонилось к закату, и вспомнил, что ему снился огонь. Кто-то оселился сунуть его в печь, его собирались четвертовать и сжечь, превратив в кучу залы. Сидя на каменном полу пещеры, он потрунивал сам над собой. В голову пришла неплохая мысль. Лэнтри вернулся в город и вошёл в первую телефонную будку. Набрав код телефонной станции, он попросил соединить его с департаментом полиции. «Простите, сэр», — ответила, не поняв его телефонистка. Лэнтри перезвонил ещё раз. «Дайте мне силы порядка!» «Соединяю вас с силами мира!» Наконец приняла самостоятельное решение девушка-оператор. Это немного напугало его. Страх поселился в нём как нечто обособленное, некий часовой механизм, не поддающийся его воле. Когда он попросил соединить его с департаментом полиции, девушка не могла понять его, ибо здесь нет полиции, и это слово было анахронизмом. Что, если она сообщит о странном звонке?» Укажет, откуда он был, и начнется расследование. Нет, она не сделает этого. Она ничего не заподозрит. В этой цивилизации не бывает параноиков. «Хорошо, давайте силы мира», — согласился Лэндри. «Силы мира», — услышал он мужской голос. «Стивене слушает». «Соедините меня с отделом убийств», — довольно улыбаясь, сказал Лэндри. «С кем?» «С тем, кто расследует убийство». «Простите, что вам нужно?» «Я ошибся номером!» Довольно посмеиваясь, Лентри повесил трубку. «Чёрт побери у них нет даже представления о таком роде деятельности, как расследование убийств. Раз нет убийств, зачем детективы? Отлично, отлично!» Внезапно телефон автомат зазвонил. Лентри колебался, снять трубку или нет. И всё же снял. «Эй, вы...» Услышал мужской голос. «Кто вы?» «Тот, кто вам звонил, уже ушел», — поспешно ответил Лендри и повесил трубку. Потом он все же пустился бежать. Его могут узнать по голосу и пошлют сюда кого-нибудь для проверки. В их мире никто не лжет, а он только что солгал. Они узнают его голос. Он сказал неправду, а раз так, его отправят к психиатру. Они приедут и заберут его, чтобы узнать, почему он лжет» всего лишь по этой причине, и боим более не в чем его заподозрить. Надо немедленно бежать отсюда. Отныне ему следует быть очень осторожным. В сущности, ему очень мало известно об этом странном мире будущего с его высокой моралью и поголовной правдивостью. К тому же здесь вызывает подозрение любой человек с бледным безрумянца лицом, Или тот, кто не спит по ночам, кто не моется и от кого разит падалью, как отдохлые коровы, что уже с ним случилось. Или ещё по какой-либо другой причине он может привлечь к себе внимание. Ему необходимо зайти в здешнюю библиотеку. Это опасно, он знает. Интересно, на что похожи нынешние библиотеки? Они хранят книги или фильмы и диски с записями книг. Есть ли у нынешних людей домашние библиотеки, «Если так, тогда городских библиотек, возможно, не так уж много». Он решил рискнуть и проверить это. Его несовременная речь с устаревшими словами и выражениями может тоже вызвать подозрение и настороженность. Однако ему необходимо узнать всё, что можно об этом чёртовом мире, в которое ему не в добрый час пришлось вернуться. Остановив прохожего на улице, он спросил, «Где здесь библиотека?» Тот удивился, но ответил, «В двух кварталах отсюда к востоку, а затем пройти один квартал на север». «Спасибо». «Проще простого». Через несколько минут он уже был в библиотеке. «Чем могу быть вам полезной?» — справилась библиотекарша. Он уставился на неё, уже испытывая раздражение. «Чем могу быть полезной? Чем могу быть полезен?» Вот заладили. «Прямо мир одних полезных людей!» «А мне бы познакомиться с Эдгаром Алланом По!» Теперь Лэндри тщательно подбирал слова, избегая глагола «читать». Он опасался, что книги давно устарели, а искусство книгопечатания навсегда утеряно и забыто. Возможно, вместо книг заняли стереоскопические кинофильмы. Как, черт побери, можно заменить фильмами книги Сократа, Шопенгауэра, Нитша и Фрейда? А «Повторите имя автора». Эдгар Аллан По. «В нашем каталоге такого нет. Пожалуйста, проверьте еще раз». Она вежливо удовлетворила его просьбу. «Да, верно. На карточке стоит пометка красным. Его книги сожгли в 2065 году, в Дни Больших Костров». «О, какой я невежда!» «В этом нет ничего зазорного. Вы что-нибудь знаете об авторе?» «Знаю только, что у него были какие-то... «Ужасное представление о смерти!» — осторожно сказал Лентри. «Да, ужасное!» — согласилась библиотекарша и сморщила носик. «Просто чудовищное!» «Да, чудовищное! Если на то пошло, то попросту отвратительное! Хорошо, что сожгли всё, что он написал! Это грязные книги! А у вас есть что-нибудь Лавкрафта?» «Это о сексе?» Лентри расхохотался. «О, нет, нет!» Библиотекарша порылась в каталоге. «Его тоже сожгли вместе с По». «Наверное, то же самое случилось с Мэтченом и человеком по имени Дерлетт, и ещё с Амбразом Бирсом». «Да». Она закрыла шкаф. «Сожгли всех. Туда им и дорога». Она посмотрела на Лендри с неожиданной теплотой. «Ручаюсь, вы недавно вернулись с Марса». «Почему вы так думаете?» Вчера еще один из вас был здесь. Тоже только что вернулся с Марса. Его, как и вас, интересовала эта странная литература. Кажется, на Марсе нашли гробницы. А что такое гробницы? Лентри был уже достаточно научен опытом не говорить лишнего. О, это место, где когда-то, очень давно, хоронили умерших. Варварский обычай. Отвратительно. Да? Вы тоже так считаете? Наглядевшись на них на Марсе, молодой исследователь заинтересовался ими. Он спрашивал книги тех же авторов, что и вы. «Конечно, у нас нет подобных книг». Библиотекарша посмотрела на бледное лицо Лентри. «Вы тоже из тех, кто побывал на Марсе?» «Да», — не задумываясь, ответил Лентри. «Только вчера прилетел». Молодого астронавта звали Берг. «А, Берг! Это мой друг». «Сожалею, что не смогла помочь вам. Советую у витаминов. И позагорайте под ультрафиолетовой лампой, и все обойдется». «У вас ужасный вид, мистер Лендри. Да, все обойдется. Благодарю вас. Увидимся в следующий канун Дня Всех Святых. Приглашаю на свидание». «О, да вы шутник», — рассмеялась библиотекарша. «Будь у нас такой праздник, не сомневайтесь, я бы обязательно пришла на свидание». «Но праздника нет. Его тоже сожгли на большом костре», — напомнил ей Лэнтри. «Да, он сгорел, как и все остальные», — согласилась девушка. «Доброй ночи!» «Доброй ночи!» Он покинул библиотеку. «О, каким осторожным ему следует быть, чтобы сохранять хрупкое равновесие и не переходить грань в этом странном мире!» как гироскоп, он должен бесшумно вращаться с огромной скоростью, сохраняя устойчивость, а главное, он должен побольше молчать. Блуждая после восьми вечера по улицам, он заметил, что не все они так уж ярко освещены. На каждом углу, как положено, стоял фонарь, но чем дальше вглубь улицы или переулка, тем хуже освещение. Неужели эти странные люди не боятся темноты? Невероятная глупость!» Все люди боятся темноты. Даже он боялся её, когда был ребёнком. Бояться темноты так же естественно для человека, как испытывать чувство голода. Мимо сломя голову промчался мальчишка, а за ним ещё шестеро. Они громко и весело смеялись и кричали, валяясь в прохладной пожухлой осенней траве и опавших листьях. Лентри подождал несколько минут, прежде чем обратиться к одному из них, маленькому мальчугану, решившему передохнуть. Он отдувался, набирая в лёгкий воздух и пыжась, словно пытался надуть прохудившийся бумажный пакет. «Зачем же так стараться?» — заметил подойдя Лентри. «Этак, совсем выдохнешься?» «Ну и что?» — ответил мальчуган. «Не скажешь ли мне?» — продолжал Лентри. «Почему фонари горят только в начале и в конце улицы, а посредине темно?» «А зачем это вам?» «Я учитель!» и хотел проверить, знаешь ли ты или нет. «Потому что в середине улицы они не нужны», — бойко ответил малыш. «Но скоро совсем станет темно», — продолжал расспрашивать Лентри. «Ну и что?» — ответил мальчишка. «Разве ты не боишься темноты?» «Чего?» «Темноты», — терпеливо пояснил Лентри. «Ха-ха!» — воскликнул мальчик. «Чего это я стану её бояться?» «Будет темно, ничего не видно» продолжал Лентри. Для того и существуют фонари, чтобы в темноте не было страшно. Это дурацкое объяснение. Фонари нужны, чтобы видеть, куда идёшь. Вот и всё. Ты не понимаешь главного, не унимался Лентри. Ты хочешь сказать мне, что способен просидеть один-оденёшенёк где-нибудь на пустыре всю ночь, и тебе не будет страшно? Страшно? От чего же? От чего? Чего? Чего? передразнил его Лентри. «Глупый мальчишка, да от темноты! Ха-ха! Ты не боишься забраться высоко в горы и остаться на всю ночь там один?» «Конечно, не боюсь! А если останешься один в пустом заброшенном доме?» «Конечно, нет!» «И не испугаешься?» «Конечно, нет!» «Ты просто лгун!» «Не смейте обзывать меня плохими словами!» — крикнул мальчишка. Лентри понял, что озорвался, употребив такое обидное слово. Обвинение во лжи, пожалуй, самое сильное оскорбление для человека. Это маленькое чудовище окончательно вывело Лентри из себя. «Посмотри-ка на меня!» — потребовал он от мальчишки. «Смотри мне в глаза!» Мальчик с подозрением посмотрел на него. Лентри оскалил зубы, скрючил пальцы наподобие когтей и потянулся к нему, гримасничая и кривляясь. Лицо его, скорченное в гримасу, стало похожим на маску ужаса. «Хо-хо!» — воскликнул заинтересовавшись мальчуган. «Какой вы смешной!» «Что ты сказал?» «Вы очень смешной! А ну-ка, сделайте ещё эту гримасу! Ребята, идите сюда! Этот человек умеет показывать смешные фокусы!» «Нет, нет, не надо!» «Сделайте ещё разок, сэр!» «Ничего, ничего, спокойной ночи, малыш!» Лентри пустился на утек. «Спокойной ночи, сэр! Остерегайтесь темноты!» — крикнул ему вдогонку мальчуган. Из всех известных ему человеческих глупостей самое необъяснимое, вредоносное и лживо лицемерное было это. Такого идиотизма он еще не встречал. Отнять у детей право на фантазию, лишить их воображения. Зачем тогда детство, если ты не в состоянии фантазировать, придумывать, видеть по-своему? Лэндри перестал бежать и перешёл на шаг, а затем, замедлив его, смог наконец поразмышлять и впервые дать себе оценку. Проведя рукой по лицу и даже укусив себя за палец, он наконец сообразил, что стоит посреди улицы. Ему стало не по себе. Он поспешил подойти к фонарю на углу. «Так будет лучше», — подумал он, протянув к свету фонаря руки, как это делает человек, когда хочет согреть их у приветливого огня. Он прислушался» царила ночная тишина. Был слышен лишь стрека цикад. Блеснула зарница Это в небе прорезала свой след ракета, издав звук негромче звук от взмаха факелом в ночи. Лентри впервые попытался прислушаться к себе и гадал, что же в нём такого необычного. Прежде всего его поразило то, как безмолвно его тело. Ноздри лёгкие не издавали ни единого звука. Они не втягивали кислород И не отдавали обратно углерод, они полностью бездействовали. Волоски в его ноздрях не шевелились от вдоха или выдоха. Он не слышал тех приятных мурлыкающих звуков, которые порой издает человек, когда дышит. Странно и непривычно не слышать их теперь. А ведь когда он был жив, он к ним особенно не прислушивался, хотя знал, что дышать это значит жить. Мог ли он предполагать, что будет так тосковать по ним теперь, когда он мёртв? Он припомнил, как иногда, внезапно проснувшись ночью, он вдруг отчетливо слышал собственное дыхание, как его ноздри легко вдыхали и выдыхали воздух, а потом он прислушивался к глухим сильным толчкам крови в висках, ушах, в горле, на запястьях, в груди и чреслах. Эти ритмы его живого тела остались теперь лишь в воспоминаниях. Нет пульса на запястьях и на шее, его грудь неподвижна, Он не чувствует только крови в своих жилах, совершающей свой круг. Прислушиваться к себе теперь — это всё равно, что приложить ухо к холодному мрамору статуи. И всё же он жил. Вернее, он передвигался. Как это могло случиться? Вопреки всяким научным объяснениям, теориям и догадкам. Это стало возможным лишь по одной и только одной причине — ненависть. Его кровью была ненависть. Она текла в его жилах, она двигала им. Она была его сердцем, которое не билось, это правда, но было тёплым. Он испытывал, э, что же, негодование, зависть. Это они сказали ему, что он более не может лежать на кладбище в гробу. Он хотел бы там остаться. У него и в помыслах не было подняться, выйти и бродить вокруг». Его вполне устраивало все эти века покоиться на кладбище, лежать глубоко под землёй и слышать, но не чувствовать движения жизни вокруг. Тонкие, как тиканье часов, звук миллиардов сердец различных насекомых, движение червей в земной толще, похожее на неторопливый ход мыслей. Но пришли они и велели «Вставайте и марш в печь!» Если что, унизительнее для человека то имеет право указывать ему, что делать. Если человеку сказать, что он мертв, он может воспротивиться этому. Если ему твердить, что вампиров и всего прочего нет, и все это выдумка, он назло сам станет вампиром. Если утверждать, что мертвый не восстанет и не пойдет, он обязательно попробует сделать это. Если вы начнете убеждать его, что убийств больше не бывает, он станет сам совершать их». Человек целиком и полностью соткан из этих противоречий. И виною тому дела и поступки невежественного большинства. Оно не ведает, что творит зло. Его надо проучить. Он им всем покажет. Солнце — это хорошо, темная ночь — тоже хорошо. Не надо бояться темноты, — говорят они. А темнота — это страх, — безмолвно кричал он, глядя на домики городка. «Темнота создана, чтобы быть контрастом свету. Все должны пугаться ее, вы слышите? Так всегда было заведено в этом мире. Эй, вы, уничтожители Эдгара Алана По и прекрасного, щедрого на красивые слова Лавкрафта, вы, предавшие сожжению веселый праздник, канун Дня Святых и тыквенные маски с зажженными в них свечами, слушайте меня и остерегайтесь». «Я сделаю ночь тем, чем она была однажды, до того, как человек начал с ней бороться, строя свои ярко освещенные неоном города и неправильно воспитывая своих детей». Словно в ответ ему низколетящая ракета гордо распустила в небе свой огненный хвост. Лентри вздрогнул и попятился. Глава 4 До маленького городка Сайнспорт Было всего 10 миль. Он проделал этот путь пешком, и на рассвете был почти у цели. Но и здесь ему не повезло. В 4 утра его нагнала серебристого цвета машина и, поравнявшись, замедлила ход. «Привет!» — окликнул его человек, сидевший за рулем. «Привет!» — устало ответил Лентри. «Почему вы идете пешком?» — спросил человек. «Я иду в город». «Почему вы не на машине?» «Мне нравится ходить пешком». «Сейчас этого никто не делает. Вам не здоровится? Могу я вас подвести «Благодарю, но я люблю ходить пешком». Человек помедлил, раздумывая, а затем захлопнул дверцу машины. «Доброй ночи». Когда машина скрылась из виду, Лентри свернул в придорожный лесок. «Этот мир переполнен доброжелателями». «Господи, даже пройтись пешком нельзя без того, чтобы не заподозрили, что у тебя с головой неладно. Это ему урок. Он больше не должен ходить пешком. Придётся ездить. Надо было принять приглашение этого типа». Остаток ночи он шёл не по шоссе, а вдоль него и, держась на достаточном расстоянии, чтобы вовремя спрятаться в кустарнике, если снова появится какая-нибудь машина. Когда расцвело, он спрятался на дне сухой дренажной канавы и закрыл глаза. Сон был совершенен, как первая снежинка. Он видел могилу, в которой лежал в глубоком сне многие столетия. Он слышал шаги могильщиков, когда рано утром они пришли на кладбище, чтобы закончить свою работу. «Подай-ка мне лопату, Джим!» «На, держи!» «Подожди, не начинай!» «В чём дело? Посмотри-ка сюда!» Мы вчера не закончили до конца раскапывать эту могилу, так или не так? Так. В ней оставался гроб, так или не так? Оставался. А теперь взгляни на гроб. Он открыт. Ты перепутал могилы. Что написано на надгробном камне? Лентри, Уильям Лентри. Это он, он, но его здесь нет. Что могло с ним случиться? Откуда мне знать? Ещё вчера в гробу лежало тело. — Откуда ты знаешь, что оно там лежало? Мы в гроб не заглядывали. — Чёрт побери, пустые гробы не хоронят. Он был там, а теперь его нет. — А может, этот гроб был всё-таки пустой? — Не будь дырнем! — А ну, принюхайся! В гробу лежал мертвец! Наступило молчание. — Думаешь, кто-то украл его? — Зачем? из любопытства, например. Не будь смешным, теперь никто не ворует и не берёт чужого. Тогда остаётся лишь одно объяснение. Какое? Он сам встал из гроба и ушёл. Снова молчание. Почему молчание? В своём тёмном сне Лэнтри ожидал услышать смех, но смеха не было. Вместо него Один из могильщиков после долгих размышлений наконец сказал. — Да, так оно должно быть и случилось. Он встал и ушёл. — Интересная получается история, если подумать, — ответил другой. — И вправду интересная, не так ли? Снова тишина. Лентри проснулся. Это был всего лишь сон, но как похож на явь. Как странно беседовали эти двое могильщиков. Странно, но правдоподобно. Именно так должны были говорить люди из будущего мира. Люди из будущего. Лэнтри невесело усмехнулся. «Тебе кажется, что это анахронизм?» «Нет. Это было будущее. Это происходит сейчас. Не три столетия назад, а сегодня, сейчас и не в какое-то другое время. На дворе...» Не двадцатый век. Как просто эти двое из его сна сказали и тут же поверили, что он встал из гроба и ушел. И что это интересная история, если подумать. Она и вправду интересная. Ни у того, ни у другого не дрогнул голос. Никто из них с опаской не оглянулся. Ни у одного не дрогнула рука, державшая лопату. Их абсолютно честные, логически мыслящие мозги нашли лишь одно объяснение — «Никто не мог украсть мёртвое тело, ибо теперь никто не крадёт. Просто мертвец сам встал и ушёл. Только мертвец смог сам это сделать». Из немногих случайно обронённых слов Лентри смог заключить, что думают могильщики обо всём этом. «В течение нескольких сотен лет в гробу лежал человек, который не был окончательно мёртвым, а как бы в забытии. Шум и грохот на кладбище разбудили его». Кто не знает рассказов о маленьких зеленых лягушках, которые тысячелетиями лежат вмерзшими в грунт или кусок льда, оставаясь живыми, и еще как живыми. Когда ученые находили их и брали в руки, как кусочки цветного мрамора, лягушки оживали от тепла ладони, хлопали глазами, прыгали и начинали резвиться. Вполне логично, что могильщики поверили в то, что Уильям Лентри ожил таким же образом. А что, если в ближайший день-два... Кто-нибудь да сопоставит все события, происшедшие за это время. Что если кому-то вздумается связать исчезновение мертвеца с кладбища со взрывом крематория в городе? Если человек по фамилии Берг, бледнолицый астронавт, вернувшийся с Марса, снова посетит библиотеку и попросит молодую библиотекаршу дать ему кое-какие книги, а та ответит ему — «О, ваш друг Лэнтри был здесь вчера». А Барк ответит «Какой Лэнтри? Я не знаю такого». Тогда библиотекарша обиженно воскликнет «Значит, он солгал?» А люди в этом мире уже не лгут. Тогда, случай за случаем, кусочек за кусочком, сложится общая картина. Появление в городе человека с бледным лицом, которое не должно быть бледным, человека, зачем-то солгавшего в библиотеке, когда люди давно уже не лгут, человека, встреченного на шоссе идущим пешком, когда все давно пешком не ходят. Если все это сопоставить с исчезновением тела с кладбища, а также со взрывом крематория и еще... и еще... Они доберутся до него, — думал Эндри. Его обязательно найдут. Найти его совсем не нетрудно. Он ходит пешком, он лжет, у него бледное лицо. Они обязательно найдут его, схватят и зажарят в печи ближайшего же крематория. И тогда, мистер Лентри, ты будешь готов, как индейка, ко дню благодарения. Есть лишь один выход. Радикальный и окончательный. Он чувствовал, как в нем снова поднимается волна гнева. Уста его были раскрыты, темные глаза сверкали, тело горело, и по нему пробегала дрожь. «Он будет убивать, убивать, убивать! Он должен превратить врагов своих друзей в таких же людей, как он, которые, вопреки всему, ходят, хотя не должны и разительно выделяются своей бледностью среди краснощеких и загорелых местных зоровиков». «Он должен убивать, убивать и снова убивать. Ему нужны мертвые тела, трупы. Он должен уничтожать крематории один за другим, печь за печью, взрыв за взрывом, смерть за смертью. Когда все крематории будут лежать в развалинах, а наспех созданные морги будут забиты жертвами взрывов, тогда он, Лентри, начнет искать друзей и вербовать себе помощников во имя общей цели». Прежде чем им удастся выследить его, схватить и убить, он должен нанести удар первым. Пока он еще в безопасности, он может убивать, не опасаясь за себя. Нынешнее население не расположено убивать. Это дает ему гарантию некой безопасности. Лентри вылез из канавы и вышел на шоссе. Вынув нож из кармана, он приготовился остановить первую машину. Всё было похоже на салют 4 июля, в День независимости. Огромный фейерверк, каких здесь не бывало, и крематорий в городке Сайенспорт лопнул пополам и разлетелся на куски. Падая, они вызывали тысячи новых малых взрывов, прозвучавших как эхо первого большого салюта. Горящие осколки падали на крыши домов, сжигали сады. Они разбудили жители города для того, чтобы через мгновение те уснули уже навсегда. Уильям Лентри, сидя за рулём чужой машины, настроился на радиоволну. В результате взрыва крематория погибло 400 человек: многие в рухнувших домах, а другие от металлических осколков. Готовится помещение для временного морга. Далее следовал адрес Лентри аккуратно записал его в блокнот. «Так можно ехать, — размышлял он, — из города в город, из страны в страну, и уничтожать печи, эти столпы огненные, пока все прекрасные стерильные сооружения, вместилища огня и символы очищения не станут грудами развалин. Потом можно довести до сотни тысяч». Он нажал на педаль скоростей и, довольно улыбаясь, въехал в темные улицы города. Коронер реквизировал старые городские склады. С полуночи до 4 утра серые санитарные машины, тихо шурша по мокрому асфальту, доставляли сюда тела погибших. Их укладывали рядами на холодный цементный пол и накрывали белыми саванами. Это продолжалось до половины пятого утра. Доставлено было около 200 тел а потом все ушли. Никто не остался сторожить мёртвых. А зачем? Всё равно это бесполезно. Пусть мёртвые стерегут мёртвых. Около пяти часов утра, когда на востоке забрежил рассвет, тонкой струйкой потянулись родственники погибших опознавать сыновей, отцов, матерей и других близких. Они торопливо входили и ещё поспешнее уходили. Но к шести утра, когда наступил рассвет, склады опустели. Уильям Лентри пересек широкую мокрую от дождя улицу и вошёл. В руках у него был голубой мелок. Он прошёл мимо коронера, стоявшего в дверях и разговаривавшего с двумя мужчинами. "Завтра же отвезите тела в крематории в Мейлентауне", услышал Лентри удаляющиеся голоса. Его шаги по цементному полу почти не отдавали эхом. Он испытывал непонятное облегчение, бродя между укутанными в белые телами. Он был среди своих, и, главное, он сам создал нужную ему ситуацию. Он убил их всех, он обеспечил себе поддержку большого количества послушных друзей. — Следит ли за ним коронер? — Лентри повернул голову. — Нет, здесь тихо, пусто и полумрак от серого осеннего рассвета. Коронер и его два помощника уже перешли на другую сторону улицы. Там у тротуара остановилась машина, и коронёр заговорил с человеком за рулём. Уильям Лентри, не теряя времени, принялся за дело. Он стал чертить голубым мелком на полу возле каждого тела пентаграммы, магические знаки. Двигаясь быстро, он рисовал их, не останавливаясь, и то и дело бросал быстрые взгляды через улицу на коронёра. Отметив пентаграммой около сотни тел, он, наконец, выпрямился и сунул мелок в карман. Теперь наступило время всем людям доброй воли прийти на помощь их партии. Наступило время всем добрым людям помочь ей. Он лежал под землей не одно столетие, но не оставался равнодушным к делам и мыслям сменявшихся эпох и поколений. Он впитывал всё как губка, и теперь, словно в насмешку, в памяти всплывала, и не в первый уже раз, чёрная пишущая машинка, отстукивающая ровные строчки чёрных букв, слагая нужные слова. «Наступило время всем людям доброй воли, всем добрым людям помочь Уильяму Лентри. И ещё восстань, любимая, и мы пойдём». Проворный рыжий лис перепрыгнул. А здесь явно нужен парафраз. Воставший мертвец ловко перепрыгнул через развалины крематория. Лазарь восстал из гроба. У него есть нужные слова. Надо только суметь сказать их так, как это говорили в прежние века. Он возденет руки к небу и произнесет заклинание. а они поднимут мертвых из гроба, заставят их встать и пойти. А когда это сбудется, он проведет их всех по городу, и они станут убивать, но убитые воскреснут и тоже пойдут с ними. К концу дня у него будут тысячи верных друзей. А как же наивные доверчивые люди, живущие сейчас, в этот год, в этот день и час?» Они будут застегнуты врасплох и потерпят сокрушительное поражение, ибо не ждут войны. Они не поверят, что война возможна, а она будет закончена прежде, чем они поймут, что подобная нелепость все же может произойти». Лентри воздел руки горе, уста его раскрылись, и он произнес первые слова, сначала тихо, распевно, совсем шепотом, потом все громче он повторял и повторял заветные слова, раскачиваясь и закрыв глаза. Речь его убыстрялась. Он бродил среди мертвых тел, произнося слова заклинаний. Как зачарованный он сам слушался в них и время от времени, нагибаясь, чертил голубые пентаграммы, как это делали давно забытые всеми кудесники, маги-колдуны. Он улыбался. Он был уверен в себе». Он ждал того момента, когда дрожь пробуждения пробежит по неподвижным телам, и он увидит, как они встают. Руки его были воздеты. Он кивал в такт словам и говорил, говорил. Вскоре он уже жестикулировал. Голос стал его совсем громкий. Глаза горели, тело напряглось. — Час пришел! — яростно выкрикнул он. «Восстаньте — Восстаньте! Но ничего не произошло. — Восстаньте из мёртвых! — кричал он в выступлении. Голубые тени в складках белых саванов на застывших телах остались неподвижны. — Слушайте меня и поднимайтесь! — продолжал кричать он. Где-то вдали со свистом промчалась машина. Лентри кричал. Он молил, он склонялся над каждым телом и умолял, как о чём-то очень важном, личном. Но мёртвые молчали. Он метался между ровными белыми рядами, заламывая руки, нагибаясь и вновь чертя голубые символы. Лентри, белее саванов на убитых, судорожно облизывал пересохшие губы и молил «Поднимайтесь! Вы должны! Ведь так всегда было!» тысячелетиями одного магического знака, одного лишь слова было достаточно, чтобы поднять мёртвых из гроба. Всегда было так. Почему же не сейчас? Почему? Вставайте, пока они не вернулись!» На склады опустилась тень. Под остальными балками перекрытий царила тишина. Лишь внизу не иствовал одинокий человек. Лентри, наконец, умолк. В широко распахнутые двери были видны небо и угасающие утренние звёзды. Был 2349 год. Глаза Лэнтри потухли, руки опустились и повисли, как плети. Он был неподвижен. Когда-то давным-давно люди пугались, если в доме начинал гулять ветер. Они брали в руки распятия или ядовитые цветки аконита. Они верили в воскрешение мертвых, в летучих мышей-вампиров и белых волков. А пока они верили в то, что всё это существовало, ожившие мертвецы, вампиры и белые волки, рождённые воображением человека, они становились реальностью. Но... Лентри посмотрел на тела под белыми покровами. Эти люди ни во что подобное не верили. Да, они не верили и не поверят и теперь. Им трудно представить себе, что мертвецы могут воскреснуть. Для мертвых есть лишь одна дорога — в печь. Суеверие и сомнения не мучили их, они не боялись темноты, этот страх им был неведом. Ходячие мертвецы, да ведь это абсурд, на дворе 2349 год, не забывайте об этом. Вот почему эти мертвые не восстанут. Их тела останутся безжизненными, холодными и плоскими. Им не помогут заклинания и суеверные обряды. Ничто не может заставить их встать и пойти. Они мертвы и знают об этом. Он снова был один. Ещё совсем недавно эти люди были живы, разъезжали в своих жуках автомобилях, умеренно выпивали в маленьких полутёмных барах у дороги, любили своих женщин и вели беседы о чём-то простом, будничном, добром и понятном. Но он-то не был жив». Его способность двигаться благодаря силе трения создала всего лишь иллюзию теплоты в его мертвом теле. Перед ним 200 трупов, поспешно свезенных в пустые городские склады. Первые за столетие покойники, которым позволили пролежать на холодном цементном полу неположенные несколько часов. Первые, кто не угодил сразу же в крематорий и не вылетел в большую трубу в виде легкого фосфорисцирующего дымка. Казалось, он должен быть счастлив, находясь среди них. Но, увы, это было не так. Они были по-настоящему мертвы. Они не узнали, да и не поверили бы, что мертвые могут ходить, даже если сердце остановилось. Они были мертвее мертвых. Он снова один и более одинок, чем любой человек на свете. Холод одиночества вползал в его тело добирался до груди, чтобы тихо прикончить его. Уильям Лентри инстинктивно обернулся и чуть не вскрикнул. Он был не один. Кто-то вошел в помещение складов. Лентри разглядел высокого седовласого человека в легком светлом пальто, но без шляпы. Как долго он находится здесь? Лентри понял, что Болли не может здесь оставаться, и, повернувшись, направился к выходу. Минуя незнакомца, он бросил на него торопливый взгляд. В глазах того было любопытство. Неужели он слышал, как Лентри кричал на мертвецов, как заклинал и молил их? Неужели он что-то заподозрил? Лентри замедлил шаги. Видел ли седой мужчина, как он рисовал голубые пентаграммы? Поймёт ли он, что это символы древних магических заклинаний? Возможно, нет. В дверях Лэнтри остановился. На мгновение ему вдруг захотелось тоже лечь на пол и снова стать мёртвым, чтобы его подняли и молча повезли по улицам к какой-нибудь дальней жаровой трубе, где тихое шелестящее пламя превратит его в горстку пепла. Если он опять один, и у него нет шансов создать армию единомышленников, для чего ему оставаться здесь? Убивать? Ну, убьёт он ещё несколько тысяч. Что от этого изменится? Всё равно, рано или поздно, они его поймают. Он посмотрел на холодное небо. Пролетела ракета, оставив на нём огненный след. Среди миллиардов звёзд красным огнём горела планета Марс. Марс, библиотека, молодая библиотекарша их беседа о тех, кто вернулся из космоса. Гробница на Марсе. Лентри чуть не закричал, так ему захотелось, протянув руку, коснуться Марса. Волшебная прекрасная звезда, добрая звезда, пробудившая в нём новую надежду. Если бы его сердце не было мертво, оно сейчас бы бешено забилось, лоб стал бы влажным от пота, кровь стучала бы в висках, а из глаз полились бы настоящие слёзы. Он должен попасть в то место, откуда взлетают в воздух ракеты». Чего бы это ему не стоило, он должен улететь на Марс. Там он отыщет эти гробницы, а в них останки умерших марсиан. Он готов поклясться той ненавистью, что в нем еще осталось, что среди мертвых на Марсе найдутся те, кто поймет его, встанет из гроба и пойдет за ним ради общего дела. Это древняя цивилизация, не похожая на земную. Она скорее близка древнеегипетской, если библиотекарша сказала ему правду о гробницах. Ведь древнеегипетская цивилизация — это сплав темных предрассудков и ночных кошмаров предшествующих веков. Такой была прекрасная планета Марс. Ему не следует привлекать к себе внимание. Его движения и походка должны быть спокойными. А ему так хотелось убежать отсюда без оглядки, хотя это было бы роковой ошибкой. Седой мужчина продолжал поглядывать на него, когда остановился в дверях. И к тому же кругом людно. Если бы что-то произошло, силы были бы неравными. До сих пор он расправлялся с ними поодиночке. Покидая склады, Лентри заставил себя остановиться на ступеньках крыльца. Седовласый мужчина тоже вышел и посмотрел на небо. Лентри показалось, что он сейчас заговорит с ним, но, порывшись в карманах, мужчина вынул пачку сигарет. Глава 5. Так они стояли перед входом в импровизированный морг. Высокий развалится седой мужчина и он, Лентри. У обоих руки были в карманах. Вечер был прохладным. светило похожая на белую ракушку луна. Посеребрив крышу дома, кусок мостовой и темную гладь реки. «Хотите сигарету?» Мужчина протянул Лентри пачку. «Благодарю. Они закурили». Мужчина смотрел на бескровные губы Лэнтри. «Холодный вечер». «Да, холодный». Они переминались ноги на ногу. «Ужасное происшествие». «Ужасное». «Так много жертв». «Да, много». Лэнтри чувствовал, как колеблются весы, а он словно гирька, брошенная на них. Мужчина как будто не смотрел на него, но слушал и пытался понять. Достаточно положить пёрышко на чашу весов, и равновесие будет нарушено. Ему хотелось бежать от этих весов и брошенных на их чаши гирь. Наконец седой мужчина представился. — Меня зовут Маклюр. — У вас есть друзья в морге? — спросил Энтри. — Нет, лишь случайные знакомые. Ужасный случай. — Да, ужасный. Весы были спокойны. По улице промчалась машина, шурша всеми своими семнадцатью юшинами. Лонный свет упал на крохотный городок далеко в тёмных горах. «Послушайте», — промолвил Маклюр. «Да». «Вы сможете ответить мне на вопрос?» «Буду рад». Лентри нащупал нож в кармане. «Вас зовут Лентри». Наконец, отважился спросить Седовласый. — Да. — Уильям Лентри? — Да. — Значит, вы тот человек, который два дня назад покинул кладбище в Селеме. Я прав? — Да. — Слава Богу! Я рад познакомиться с вами, Лентри. Мы все искали вас последние 24 часа. Седовласый мужчина схватил Лэнтри за руку и тряс её, а другой рукой похлопывал по спине. «Что вы, что вы!» — испуганно повторял Лэнтри. «Господи, почему вы убежали? Разве вы не понимаете, какой это для нас момент? Мы жаждем побеседовать с вами». Маклер улыбался, он сиял. Его пожатие руки — похлопывание по спине. Ещё пожатие руки — похлопывание по спине. «Я так и думал, что это вы!» «Он просто сумасшедший», — решил Лентри, — «не иначе, как сумасшедший. Я разрушил их крематории, убил столько людей, а он с радостью пожимает мне руку. Сумасшедший!» «Можно вас пригласить во дворец?» — спросил Маклюр, беря его под локоть. «Какой дворец?» — отшатнулся Лентри. «Во дворец науки, разумеется. Не часто приходится видеть случаи оживления людей. У некоторых животных и насекомых это наблюдается, но чтобы такое произошло с человеком — просто невиданный случай. Вы придёте?» «В чём дело?» — гневно уставился на него Лентри. «Что это означает?» «Мой дорогой друг, что вы имеете в виду?» — ошеломлённо спросил седой мужчина. «Так, ничего». Это единственная причина, зачем я вам нужен. «Какая же еще может быть причина, мистер Лентри? Вы не представляете, как я рад встретиться с вами!» Он чуть ли не пританцовывал от восторга. «Я так и подумал, когда мы вместе оказались в морге. У вас бледный цвет лица, вы по-особому курите сигареты и множество других вещей, ощущаемых почти подсознательно. Это действительно вы, не так ли?» «Да, это я, Уильям Лентри». Сухо ответил он. «Отличный парень! Пойдёмте!» Машина неслась на большой скорости по ещё безлюдным улицам. Маклюр не закрывал рта. Лэндри сидел и слушал, несколько ошарашенный всем, что произошло. Этот дурак Маклюр, кажется, не зная того, оказывает ему немалую услугу. Глупцу учёному, или кто там он есть, не вдомёк, кого он подцепил, с какой опасностью он играет. — Нет, иного не может быть. Для него он лишь интересный случай анабиоза. О том, как Лентри опасен, он, конечно, не подозревает. Куда там? Ему это и в голову не придёт. — Конечно, конечно! — осклабясь, — продолжал Маклюр. — Вы не знали, к кому обратиться, у кого спросить. Всё здесь вам непривычно и непонятно. — Да. — Я так и полагал, что вечером вы посетите морг, — радостно воскликнул Маклюр. «О -о -о — О-о-о! насторожился Лентри. — «Да, это даже трудно объяснить. Не знаю, с чего начать. У вас, древних американцев, очень странные представления о смерти. Вам довелось долго находиться среди мертвецов, и я подумал, вас обязательно заинтересует взрыв крематория, морг и прочее. Я понимаю, мое объяснение неубедительно, возможно, даже глупо, но у меня было такое чувство, что именно так вы поступите. Я терпеть не могу всякие предчувствия, но здесь я не ошибся. Вы, наверное, назвали бы это интуицией, не так ли? — Возможно. — И вы пришли. — Пришёл, — согласился лентри Вы голодны? — Я уже поел. — Как вы попали в наш город? — Автостопом. — Как? — На попутных автомашинах. — Невероятно! — Пожалуй, что так. Лэнтри смотрел на мелькающие мимо дома. — Сейчас эпоха космических путешествий, не так ли? — Мы уже лет сорок летаем на Марс. «Даже не верится. А эти большие трубы в центре каждого города?» «Трубы? Разве вы не знаете? Это крематории. О, конечно, в ваше время ничего такого не было, но сейчас что-то неладно с ними. Взорвался крематорий в Селеме, затем у нас, и всё это за двое суток. Вы, кажется, что-то хотели сказать, а что же?» «Я просто думаю», — сказал Лэндри. «Мне повезло, что я смог выбраться из могилы». «Ведь меня могли сжечь в одном из ваших крематориев». «Вполне возможно». Лэнтри рассеянно нажимал кнопки на щитке. «Нет, он не полетит на Марс. Его планы изменились. Если этот глупец не способен распознать акт насилия, даже если он совершается у него под носом, пусть умирает дураком. Если они не связывают два взрыва с исчезновением мертвеца, тем лучше для него». Если им нравится так заблуждаться, что ж, это их право. Им не вдомёк, что кто-то может быть злым, подлым, жестоким. В таком случае да поможет им Бог. Он потёр руки от удовольствия. «Нет, Лентри, друг мой, тебе нечего сейчас отправляться на Марс. Раньше посмотрим, как можно подорвать всё это изнутри». «Времени у тебя много. Взрывы крематориев можно отложить на недельку. Надо быть осторожным. Новые взрывы-то, выгляди, заставят их призадуматься». Маклюр продолжал тараторить. «Разумеется, мы не собираемся так сразу обследовать вас. Вам надо отдохнуть. Я приглашаю вас к себе, в свой дом». «Благодарю. Я сейчас не расположен подвергаться осмотрам и изучению. Времени у нас достаточно. Можно сделать это и через недельку-другую». Машина остановилась перед домом, они вышли. «Полагаю, вам надо выспаться», — заботливо заметил Маклюр. «Я спал несколько веков. Теперь буду рад пободрствовать. Я ничуть не устал». «Отлично!» — Маклюр, открыв дверь дома, тут же направился к бару. «Нам не помешает выпить». «Вы пейте», — ответил Лентри. «Я потом. Сейчас мне хочется только сесть». «О, разумеется, садитесь, прошу вас». Маклёр приготовил себе коктейль. Обведя взглядом гостиную, он перевёл его на лентри и, держа стакан в руке, как бы призадумался, склонив голову на бок и заложив язык за щеку. Затем, пожав плечами, он помешал круговыми движениями содержимое стакана и, медленно подойдя к креслу, наконец сел. Малыми глотками он принялся пить коктейль. Казалось, он к чему-то прислушивается. — Сигареты на столе! — предложил он гостю. — Благодарю! — Лэнтри взял сигарету и закурил. Какое-то время он молчал. «Я слишком легко совсем всем соглашаюсь. Возможно, мне следовало бы убить его и тут же скрыться. Он единственный, кто отыскал меня», — размышлял Лэнтри. «А что, если это ловушка? Может, маклер просто ждёт полицию? Или что там у них есть вместо полиции?» Он посмотрел на хозяина. «Нет, он не ждёт полицию». «Он ждёт чего-то другого». Махлюр молчал. Он изучал лицо гостя, его руки и долго смотрел на грудь Лентри, сохраняя полную невозмутимость. И всё это время он медленными глотками пил коктейль. Наконец глаза Махлюра остановились на ногах Лентри. «Где вы раздобыли эту одежду?» — неожиданно спросил он. «Попросила мне её дали. Очень благородно со стороны этого человека». «Вы ещё успеете убедиться в том, что мы все здесь такие. Стоит только нас попросить». Маклюр снова умолк. Но глаза его говорили. Только глаза. Он снова отпил несколько глотков Хереса. Где-то тикали часы. «Расскажите мне о себе, мистер Лентри!» Наконец попросил он. «Рассказывать нечего». «Вы скромничаете». «Едва ли». Прошлое вам и без меня известно. А вот я ничего не знаю о будущем, или, вернее, о сегодняшнем дне и о вчерашнем тоже. Лёшь в гробу, едва ли что-либо узнаешь». Маклюр молчал. Он на мгновение подался вперёд, но тут же снова опустился на спинку кресла. «Они никогда не заподозрят меня», — думал Энтри. «Они не суеверны, они просто не верят, что мёртвые могут ходить. Поэтому я в безопасности» успокаивал себя лентри «Я постараюсь оттягивать как можно дольше медицинское свидетельствование. Они люди вежливые и принуждать не станут. А за это время я всё подготовлю для полёта на Марс. А там я займусь гробницами и составлю план. Чёрт возьми, как всё просто! Да чего же простодушные и наивные эти люди будущего?» Маклёр, сидевший напротив, молчал уже минут пять. Он словно окоченел. Живые краски медленно уходили с его лица, как капли уходят из пипетки, когда нажмёшь на резиновый баллончик. Подавшись вперёд, он, однако, ничего не сказал, а лишь протянул Лентри сигарету. «Спасибо», — поблагодарил тот. Маклюр опять глубоко опустился в кресло и закинул ногу на ногу. Казалось, он не смотрел на гостя и вместе с тем следил за каждым его движением. Лентри снова охватило неприятное ощущение утрат равновесия. Чаши весов качнулись. Маклер был похож на поджарую гончую во главе стаи, прислушивающуюся к тому, что кроме неё не слышит более никто. Есть такие крохотные серебряные свистки, звук которых улавливает лишь ухоохотничьи собаки. У Маклера был вид, будто он ждал, настороженно и терпеливо сигнала невидимого свистка. Об этом говорили его глаза, полуоткрытые, пересохшие от волнения губы, и трепещущие ноздри. Лэнтри, покусывая сигарету, беспрестанно пускал в воздух клубы дыма. А Маклюр, похожий на рыжего гончего пса, ощетинившись, прислушивался к чему-то кося глазом. В нем гнездился страх. Он, как и звук невидимого свистка, угадывался лишь той частью подсознания, с которой по чуткости несравнимы ни человеческий слух, ни зрение или обоняние. В комнате стояла такая глубокая тишина, что, казалось, если прислушаться, будет слышен звук поднимающегося в воздух сигаретного дыма, уходящего под потолок. Маклюр был термометром, аптечными весами, настороженной гончей, лакмусовой бумагой, антенной или всем этим одновременно. Лентри не шелохнулся. Возможно, охватившее его беспокойство пройдет, как это бывало и раньше, Маклюр тоже не менял позы в кресле. Молча кивнув, он указал гостю на графин с Херрисом. Лентри также молча отказался. Они сидели, избегая глядеть друг на друга, только изредка бросали опасливые взгляды и тут же отводили их. Маклюр словно одеревенил. Лентри заметил, как его впалые щеки становились все бледнее, рука сильнее сжимала стакан с хересом, и в глазах было прозрение». Оно теперь не покинет его уже никогда. Лэндри сидел, не двигаясь, ибо просто не мог. Всё, что происходило, буквально завораживало его, и ему не терпелось поскорее узнать, что будет дальше. Игру вёл Маклюр. Только он один. «Вначале я подумал, что это первый случай психоза, который мне довелось увидеть», — «наконец сказал Маклюр. — Я говорю о вас. Я думал...» Он убедил себя в этом, то есть Лентри убедил себя в том, что он безумен, и поэтому заставил себя совершить все эти маленькие шалости. Маклюр был как бы во сне, но говорил, не останавливаясь. Я сказал себе, он намеренно не дышит носом. Я следил за вашими ноздрями, Лентри. За последний час волоски в них не шелохнулись. Но я решил, что этого недостаточно». «Просто факт, который следует отметить. Этого недостаточно, — уверял я себя, — он может дышать ртом. Он всё это делает нарочно. А потом я предложил вам сигарету и увидел, как вы просто посасываете её и пускаете дым, посасываете и дымите, вот и всё. Вы ни разу не выпустили дым через нос. Я сказал себе, ну и что? Он не хочет вдыхать табачный дым. Что в этом плохого или подозрительного?» Просто он предпочитает держать дым во рту. Да, во рту. Но потом я посмотрел на вашу грудь. Я внимательно наблюдал за вами. Ваша грудь ни разу не поднялась и не опустилась при вдохе или выдохе. Она была неподвижной. Он вышкалил себя, подумал я. Он управляет своим дыханием. Когда он уверен, что никто этого не видит, он дышит грудью. Вот как я продолжал уговаривать себя». Речь его текла ровно, не прерываясь, в полной тишине комнаты. Маклюр произносил слова, как в гипнотическом сне. «Я предложил вам выпить, но вы отказались». «Ну что ж, он не пьёт», — подумал я. «Разве это плохо? Всё это время я внимательно следил за вами. Лентри нарочно задерживает дыхание. Успокаивал я себя. Он просто валяет дурака. Но сейчас... Да, сейчас я всё понял». Теперь я знаю, как всё это могло произойти. Вы хотите узнать, как мне это удалось? Сидя с вами в этой комнате, я не слышал вашего дыхания. Я ждал, ждал, но так и не дождался. Я не слышал биения вашего сердца и не слышал, как дышат ваши лёгкие. В комнате была тишина. Глупости сказал бы кто-нибудь другой. Однако я всё знаю. Мне известно про крематорий. К тому же я ощущаю разницу. Когда входишь в комнату, видишь человека на постели, то сразу же знаешь, посмотрит он на тебя, скажет ли что-нибудь, или никогда уже не сделает ни того, ни другого. Хотите, смейтесь, хотите, нет, но это чувствуешь мгновенно, подсознательно. Это как свисток, который слышат собаки, но не слышит человек. Как тиканье часов. Ты слышишь его так долго, что вскоре перестаешь замечать». «В комнате есть что-то особенное, когда в ней живой человек. Она становится совсем другой, когда в ней мертвец». Маклюр на мгновение закрыл глаза. Поставив стакан, он помолчал ещё какие-то секунды, а затем, взяв сигарету, затянулся пару раз и бросил её в чёрную пепельницу. «Я один в этой комнате», — сказал он. Лентри безмолвствовал. «Вы мертвы, Лентри», — продолжал Маклюр. «Мое сознание не воспринимает этих слов, да и не время для рациональных размышлений. Сейчас действуют чувства и подсознания. Сначала я подумал, этот человек считает себя мертвым, но воскресшему вновь неким вампиром. Что в этом нелогичного? Ведь его действительно похоронили много столетий назад». Он вырос и был воспитан в мире предрассудков и низкого уровня культуры, поэтому, воскреснув, он вправе думать о себе такое. Это закономерно. С помощью самогипноза он подчинил своей воле все функции своего организма, чтобы ничто не мешало его самообману и паранойе. Он умеет управлять своим дыханием и убеждает себя в том, что мертв, поскольку не слышит собственного тела. Его внутренний разум контролирует его способность не дышать. Он ничего не ест и не пьет. Возможно, ночью, во сне, какой-то частью своего подсознания он и позволяет себе это, но он тщательно скрывает это всех, даже от собственного затуманенного сознания, все присущие живому человеку признаки. «Я ошибался», — заключил Маклюр. «Вы не безумец. Вы не обманываете самого себя. И еще меньше вы обманываете меня». «Все это действительно лишено логики. Все это пугает. Вам нравится думать, что вы пугаете и меня тоже, не так ли? Я не знаю, кем вас считать. Вы очень странный человек, Лентри. Но я рад, что встретил вас. Это будет очень интересный научный доклад». «Что плохого в том, что я мертв?» — не выдержал Лентри. «Разве это преступление? Но вы должны признать, что это весьма необычно». И тем не менее, разве это преступление? У нас нет преступлений. Нет уголовных судов. Мы обследуем вас, разумеется, для того, чтобы понять, кто вы и откуда взялись. Возможно, вы результат каких-то химических процессов, когда клетка в какое-то мгновение мертва, а потом оживает. Кто сможет нам сказать, что произошло? Но вы — результаты невозможного. Этого достаточно, чтобы свести любого с ума. «Вы отпустите меня, когда снимете отпечатки пальцев?» «Мы не станем вас задерживать против вашей воли. Если не хотите, чтобы вас обследовали, мы не будем этого делать. Но я надеюсь, вы не откажетесь помочь нам». «Возможно», — согласился Лендри. «Однако скажите мне», — не унимался Маклёр, «что вы делали в морге?» «Ничего. Когда я вошёл, вы разговаривали. Мне просто было любопытно. Это неправда». «Вы поступаете плохо, мистер лентри Говорить правду куда лучше. А правда состоит в том, что вы мертвы, вы единственный в своем роде и очень одиноки. Вот вы начали убивать людей, чтобы не быть одиноким». «Что заставило вас прийти к такому выводу?» Маклю рассмеялся. «Простая логика, мой друг. Как только я узнал, что вы мертвец и... Как бы это сказать... вампир... Господи, что за глупое слово... Я тут же связал ваше появление со взрывом крематориев. До этого подозревать вас не было причины. Но когда недостающий кусочек мозаики лёг на своё место, тот факт, что вы мертвы, позволил мне сделать вывод. Вы одиноки, о чём легко было догадаться, переполнены ненавистью, завистью и прочими расхожими комплексами ходячего мертвеца как только стало известно о взрыве крематориев, я тут же подумал, что найду вас в морге среди мёртвых, где вы будете пытаться найти помощь друзей и единомышленников. «Будьте вы прокляты!» — не выдержал Лентри и вскочил. Он был совсем близко к Маклеру, но тот увернулся и запустил в него графином с Херрисом. В отчаянии Лентри понял, как по собственной глупости упустил шанс вовремя убить Маклера. Надо было это сделать намного раньше». Запас безопасности был его единственным надёжным оружием. Если в этом мире люди никогда не убивали друг друга, то им чуждо подозрение. Можно подойти к любому из них и убить его. «Выходите!» — приказал он Маклеру и бросил в него нож. Но тот укрылся за спинкой стула. Мысль о том, что надо спастись бегством или защищаться, хотя бы постоять за себя, была незнакома Маклеру. И всё же Какая-то часть его подсознания велела ему делать это. Маклер видел превосходство Лентри, если тот захочет воспользоваться им. «Нет! Нет!» — крикнул он и, подняв стул, загородился им от наступавшего на него Лентри. «Неужели вы хотите убить меня? Это странно, но, кажется, это правда. Я не понимаю вас. Вы намерены изрезать меня на куски или сотворить что-либо подобное? Но я не собираюсь позволить вам совершить такую непоправимую глупость!» «Я убью вас!» — не выдержал Энтри и тут же проклял себя. Худшего он не мог сказать. И не обращая внимания на стул, которому защищался Маклёр, он бросился на него. «Остановитесь! Какая вам польза от того, что вы убьёте меня?» — попытался урезонить его Маклёр. «Вы сами знаете, насколько это безрассудно!» Но они уже сцепились в отчаянной драке. Падали столы, опрокидывали стулья. «Вспомните, что произошло в морге!» «Мне всё равно!» — кричал Лентри. «Ведь вам не удалось оживить мёртвых, не так ли?» «Мне всё равно!» — надрывался Лентри. «Послушайте меня!» — старался успокоить его Маклёр. «Таких, как вы, нигде больше нет и не будет, да и зачем они?» «Тогда я уничтожу всех вас! Всех!» — неистовствовал Лентри. «А что потом? Вы всегда будете одиноким, похожих на вас больше не будет!» — Я улечу на Марс. Там есть гробницы. Я найду там таких, как я. — Нет, у вас ничего не выйдет, — сказал Маклюр. — Вчерашним приказом все гробницы очищены от останков. Через неделю их сожгут. Они повалились на пол. Руки Лентри тянулись к горлу противника. — Прошу вас, — взмолился Маклюр. — Послушайте меня. Вы всё равно умрёте. — Что вы хотите сказать? — пришёл в ярость Лентри. — А то, что как только вы убьёте последнего из нас и останетесь в полном одиночестве, вы умрёте. Сначала умрёт ваша ненависть. Это она вами движет, и ничто другое, да ещё зависть. Вы умрёте, это неизбежно. Вы не бессмертны, вы даже не живой человек, а просто воплощённая ходячая ненависть. «Мне все — Мне всё равно! — крикнул Энтри и стал душить его бить по голове. Всем своим телом он навалился на беззащитную жертву. Маклёр не сводил с него угасающего взора. В эту минуту внезапно распахнулась входная дверь, и на пороге появились двое мужчин. «Эй, что здесь происходит?» — воскликнул один из них. «Это что, новый вид спортивных игр?» Лентри вскочил и бросился на утёк в раскрытую дверь. «Да, новая игра!» — с трудом поднимая с пола, сказал Маклёр. «Не дайте ему уйти, и вы в ней будете победителями!» Лентри тут же был пойман, и доставлен обратно. «Мы выиграли!» — гордо объявили двое, крепко держа беглеца. «Пустите меня!» — вырывался лендри отчаянно сопротивляясь и нанося своим обидчикам удары по голове по лицу. Одному из них он всё же разбил лицо до крови. «Держите его покрепче!» — волновался Маклюр. Мужчины продолжали крепко держать Лэндри. «Грубая игра, ничего не скажешь!» — наконец заметил один из них. «Что теперь с ним делать?» Жук-автомобиль со свистом мчался по мокрому от дождя шоссе. Лил дождь, и ветер трепал голые ветви деревьев. Держа руки на руле, похожим на штурвал самолёта, Маклёр говорил. Его голос, пониженный до шёпота, гипнотизировал. Мужчины сидели на заднем сиденье, а Лентри поместили рядом с Маклёром. Он полулежал, откинув голову на спинку сиденья, прикрыв глаза. Отцвет зелёной лампочки на щитке падал на его щеку На губах его не было прежней гримасы жестокости. Он молчал. Всё, что тихо говорил Маклёр, было разумным. О жизни и движении, о смерти и покое, о солнце на небе его символах в крематории, о пустых кладбищах, о ненависти и её живучести, как она помогает глинистым големам жить, ходить по земле, и что всё это нелогично и абсурдно. Всё, всё, всё. Человек в конце концов умирает, и ничто не изменится, Шины автомобиля шелестели по асфальту. Дождь тихо стучал по ветровому стеклу. На заднем сиденье мирно беседовали двое мужчин и гадали, куда они едут, едут, едут. В крематоре, конечно. Причудливыми кольцами, петлями и спиралями вился в воздухе табачный дым. Если ты мёртв, пора признаться в этом. Лентри не двигался». Он стал марионеткой, у которой обрезали нити, с крохотными искорками ненависти, ищет леющие в его сердце и глазах, как два слабых затухающих уголька. «Я по думал он. «Я всё, что ещё осталось от Эдгара Алона по Амбра бирса и человека по имени Лавкрафт. Я серая ночная летучая мышь с хищными зубами. Я квадратный чёрный каменный монстр-монолит». Я Осирис, бал и сет. Я некрономикон, книга мёртвых. Я рухнувший, объятый пламенем домешров, маска красной смерти, человек, замурованный в катакомбах с бочонком Амантильядо. Я пляшущий скелет. Я гроб, саван, блеск молнии в окне старого дома. Я голое дерево на ветру. Я ставня, которой громко хлопает ветер. Я пожелтевший страницы книги, которую листает обезьянья лапа. Я орган, играющий в полночь на чердаке. Я маска череп на дубе в день всех святых. Я отравленное яблоко, соблазнительно плавающее в чане с водой, которое ребятишки пытаются выловить зубами без помощи рук. Я черная свеча, зажженная перед перевернутым распятием. Я крышка гроба, я белая покрывала с прорезями для глаз, я Чита на темной лестничной площадке я Дансенни и Мэтчен, я легенда спящей долины, обезьянья лапа и рикша-призрак, я кошка и канарейка, горилла и летучая мышь, я призрак отца Гамлета на крепостной стене. Всё это я. Теперь всё, что от этого осталось, будет сожжено. Пока я жил... Жили они. Пока я двигался и ненавидел, они существовали. Я единственный, кто о них еще помнил. Я — та их часть, которая еще существует, но которая не станет уже сегодня вечером. Ибо сегодня вечером все мы, По, Бирс и Отец Гамлета, сгорим вместе». Они свалят нас в одну большую кучу и подожгут, как костёр, как когда-то ежегодно сжигали чучела Гая Фокса, зачинщика порохового заговора. Керосин, факелы, крики толпы и всё такое прочее. О, сколько будет плача и стенаний! Мир будет очищен от нас. Но уходя, мы скажем ему, каков он есть теперь». Свободный от суеверных страхов и сумеречной памяти о далеких темных веках, лишенный воображения, трепетного ожидания чего-то и щемящих предчувствий в канун всех святых, мир, из которого ушло столь многое, чтобы никогда уже не вернуться». Мир, в котором столько растоптано, разбито вдребезги дребезги и сожжено теми, кто летает на ракетах и теми, кто обслуживает крематорий, кто уничтожает, стирает память и заменяет все легко открывающимися и также легко закрывающимися дверями и огнями, которые то вспыхивают, то гаснут, не бугая никого». Если бы вы были в силах вспомнить, как мы жили когда-то, что значил для нас праздник всех святых, кем был для нас По и как мы любили таинственность и черную меланхолию. Еще глоток Амантильяда, друзья, прежде чем нас сожгут. Все это еще существует, однако, лишь в мозгу одного единственного человека. Сегодня вечером погибнет целый мир. Еще глоток вина... «Прошу вас». «Вот мы и приехали», — сказал Маклёр. Крематорий сверкал огнями. Тихо играла музыка. Маклёр, выйдя из машины, обошёл её и открыл дверцу перед Лентри. Тело того казалось безжизненным. Речь маклюра его убийственная логика, лишали Лентри всех сил сопротивления. Теперь он представлял собой не более чем восковую куклу с тусклыми глазами. «Этот мир будущего» как в нем любят рассуждать, как трезво и логично расправляются с его жизнью. Они ни за что не поверят в него. От их недоверия он окоченел и не в силах двинуть ни рукой, ни ногой. Он способен лишь бормотать что-то невразумительное и беспомощно хлопать глазами. Маклеры двое сопровождающих помогли ему выбраться из машины. Они уложили его в золотой ящик и покатили на каталке, в манящий теплом и светом крематорий. — Я Эдгар Аллан По. Я Амброс Я праздник всех святых. Я гроб. Я саван. Я обезьянья лапа. Я призрак. Вампир. — Да, да, — тихо сказал Маклёр, склоняясь над ним. — Я знаю, знаю. Каталка скользила по коридорам. Стены сдвигались. Играла музыка. — Ты мёртв. — Да, логически, — ты мёртв». «Я Эшер! Я Мельстрем! Я рукопись, найденная в бутылке! Я колодец! Я маятник! Я сердцеобличитель! Я ворон! Птица с кличкой «Никогда!»» «Да!» — сказал Маклюр, шагавший рядом. «Я знаю!» «Я в подземелье!» — выкрикнул Лендри. «Да, в подземелье!» — сказал человек, склоняясь над ним. «Меня приковывают к стене, и здесь нет бочонка Мантильядо!» Слабо запротестовал Энтри и закрыл глаза. «Да!» — подтвердил кто-то. Движение. Открылась дверца печи. «Они замуровывают нишу! Они оставляют меня здесь!» И шепот. «Да, я знаю!» Золотой ящик скользнул в щель. «Меня замуровали! Отличная шутка! А теперь пойдёмте! Назад!» И вдруг отчаянный вопль, затем недоуменный хохоток. «Мы знаем! Мы понимаем!» — щелкнул еще один замок. «Последний!» — золотой ящик исчез в пламени. «Ради всего святого, Монтризор! Ради всего святого!» Рэй Брэдбери. «Столб огненный». Рассказ читал Олег Булдаков.